Глава Группа кораблей Альянса, возглавляемая линкором Эниши, осуществив последний субзвездный прыжок, наконец приблизилась к орбитальной инсталляции рядом с планетой Капеллы Тета. После длительного перехода от системы Веги в домен Васуды. и затем к звездам Капеллы эскадре Гранд-Адмирала Гранина требовалась серьезная дозаправка, осуществить которую проще всего было именно здесь – в двухстах тысячах километрах от полубезжизненной поверхности единственной населенной планеты. Здесь же командующего флотами Альянса достигла еще одна неутешительная новость. Мятежники на трех кораблях сумели прорваться в систему «Гамма-Дракона», и одним из этих кораблей был фрегат «Айсини». Это известие привез командир Колосса, лично вместе со своей повинной головой – Вместе с Гэра Греффи на орбитальную инсталляцию капелла Тета, прослышав про прибытие новой эскадры, примчался и старый товарищ грант адмирала командир линкора «Россия» Арнео Кролло. Он деликатно дождался окончания беседы Гранина с Греффи, временно исполнявшим обязанности командующего силами Альянса в системе капеллы, и лишь после его отъезда попросил адъютанта Рихана Крейга доложить о своем прибытии. Правда, прождать ему пришлось дольше, чем он предполагал, поскольку Гэра Греффи пробыл в зале оперативного планирования больше двух часов, о чем-то толкуя с командующим. Гранин искренне обрадовался, узнав о приезде своего старого друга. Но Арнео, поздравляя Данила с назначением на высшую командную должность во флоте Альянса, сразу же исподволь заметил, что грант-адмирала тут какие-то тяжелые раздумья. Выяснив, что Кролло еще даже не завтракал, Ожидая все это время, пока Гранин освободится, Данил приказал главному стюарду линкора подать что-нибудь перекусить прямо в свои адмиральские апартаменты, где он планировал немного передохнуть и побеседовать со старым товарищем. «Ну, как там наша старая коры? То есть я хотел сказать, как наша красавица Россия себя чувствует?» Дружелюбно спросил Гранин, пытаясь отвлечься от своих тяжелых мыслей и хоть немного передохнуть от навалившихся на него забот. Все ремонтируется? Кролл, вместо ответа с усилием проживал огромный кусок бутерброда и запил его таким же колоссальным глотком минеральной воды. Твоими молитвами, Данил! Прочав колонны, еще раз приложился к чашке, больше напоминавшей своими размерами ритуальный кубок васудианцев. Уже почти как новое стало заглядение, а не линкор. Но-но! Ну -ну, усмехнулся командующий флотами. «Ты не торопись, а то тебя тоже ремонтировать придется». «Уф, прости, старина. Шесть часов без калорий, пока летел и тебя дожидался». Кролла с удовольствием откинулся на удобном диване и огляделся вокруг. «Ты смотри, все как у меня на России», — удивился он. Гранин невольно усмехнулся, глядя на своего друга. «А ты чего хотел? Это ведь корабль-близнец, второй наш линкор класса Геката», — произнес он, тоже опускаясь спиной в удобное кресло. «Так ты все-таки расскажи мне, когда твоя Россия снова присоединится к нашему флоту?» Кролло заморгал и отставил в сторону пустую чашку. «Ну, большую пушку нам уже сделали», — осторожно сказал он, глядя на Гранд-Адмирала. «Бронеплиты заваренные заменили». Он остановился и немного подумал. «Так, остались разные мелкие доделки на недельку-другую». «Недельку-другую, говоришь?» Задумчиво пробормотал Гранд-Адмирал. «А как насчет трех дней?» Командир России покраснел, как пойманный учителем нашкодивший школьник. «Ну, это если только очень сильно поторопиться», — промямлил он, прекрасно зная, что его любимый линкор уже через четыре дня должен будет официально вернуться в строй. «А что, срочно нужно? У тебя же вон вроде айниши новенькая под рукой». «В том-то и дело, что новенькая», — уже раздраженно бросил Гранен. «Всего месяц как со стапеля. Вот и приходится все это время исправлять миллион детских болезней. Я уже инженеров в переходах корабля видеть не могу. То заискрить, то замкнет где-нибудь. А то вот в последний раз была грандиозная утечка в энергоблоках». Недовольно вспомнил он. «Так мы еле до здешней инсталляции доползли». Арнео Кролла обреченно вздохнул. «И зачем я сюда приперся?» — спросил он себя. «Да бьет ведь этот негодяй мою красавицу. Ясно же намекает». А ведь только-только нормально отремонтировали. Правда, вслух командира России выразил сочувственное сожаление и, в свою очередь, облил презрением военные верфи Альянса, спускающие со своих стапелей такие сырые корабли. «Так неужели ты из-за этого места себе не находишь?» — с удивлением спросил он. «Я же вижу, тебя что-то гнетет. Или это из-за того, что Акен Бош сбежал в следующую по счету звездную систему? Тоже об этом знаешь». Нахмурился грант-адмирал. Кролос сделал неопределенный жест рукой. «Но «Ну, я же тут не последний офицер». Со значением произнес он. «Меня Грефе главным поставил здешней верфи охранять на пару с командиром Мэнфиса, чтобы мятежники колосы Россию случаем не разбомбили». «Ну, они не бомбили, потому что просто не появились». Он посмотрел на грант-адмирала и продолжил. Так-то оно вроде все нормально было. Отыскали наши ребята из кадру Боша и всю ее разделали тяжелыми торпедоносцами. Правда, в процессе они обнаружили, что там не хватает Айсини еще трех крейсеров-мятежников. А те в это время уже объявились рядом с мостом в систему Гамма-Дракона. Ну и Гера вышел с нами на связь, орёт, мол, срочно шлите Менфис, к узлу перехода пока не поздно. Кролло даже в лицах показал, как орал Греффи. Да куда там, они уже прошли сквозь завесу наших крейсеров, как нож сквозь масло. Менфис бы ни в жизнь туда не успел. Правда, мятежники не все смогли уйти на эфирный мост. Тяжелый крейсер Дантон и еще один Айолус наши ребята сумели подбить. Было у них там под рукой две эскадрили бомбардировщиков, но Айсиний, легкий крейсерок Александра, с еще одним транспортником все-таки проскочили. Закончил он. Эту историю я уже, не поверишь, слышал. Хмуро заметил Гранин. Правда, не в таком эмоциональном, как у тебя, а в гораздо более печальном исполнении. Но, тем не менее, Греффи выговор от меня получил за свою безинициативность в командовании вверенными ему силами. Грант-адмирал на несколько секунд задумался. «Ладно, что было-то прошло», — махнул он рукой. «Никуда этот бош все равно уже не денется. От командира линкора, даже такого, как колосс, трудно требовать адмиральской премудрости». Это все поправимо. Но есть такие вещи, которые исправить невозможно. Гранин снова помрачнел лицом. Виторию больше нет. Он смотрел куда-то мимо Арнео. Не стало моего старого наставника. И в этом в первую очередь моя вина. Подожди, он что, погиб? Оторопел командир России. Как это могло случиться? Он же был на тыловой должности. И при чем здесь ты? Можешь подробнее рассказать? Подробней? Гранин внимательно посмотрел ему в глаза. «Ну, хорошо». И командующий флотами Альянса выложил своему товарищу все, что камнем лежало на его душе все последние часы. Гранину было необходимо перед кем-то выговориться, чтобы хоть немного справиться с чувством своей вины перед Виторио. И старый товарищ, с которым он был знаком уже пятнадцать лет, подходил для этого как нельзя более кстати. Сам изумленный Кролл только кивал головой время от времени, слушая длинную исповедь Гранд-Адмирала. Командир России не был излишне любопытным субъектом, но то, что рассказывал его старший товарищ, было настолько новым и неизвестным для человека, месяц просидевшего на ремонтных верфях капеллы, что он даже чуть не забыл, по какой причине Гранин начал свою историю. К счастью, когда грант адмирал закончив свое печальное повествование, потянулся за рюмкой крепкого фрапина, Кролл вспомнил и решительно возмутился. «Данил, ты не можешь себя винить в том, что случилось с Виторио!» Категорически заявил он. Гранд-Адмирал не донес до себя рюмку и, со стуком поставив ее на низкий столик рядом с креслом, хмуро уставился на своего старого друга. «Я тебе это всей откровенностью заявляю», — не смутился Кролл. Старик был гением стратегии, и он нашел единственно возможный выход из -за сложившейся ситуации. «Ты не понимаешь», — устало произнес Гранин. «Это я должен был быть на его месте. Это я давал слово Виторию и Сорги, что не пропущу флот Неотеры к порталу Кносса. Какой я после этого офицер?» «Данил, ты из-за своих понятий чести не видишь главного». Отмахнувшись от этих слов, грант адмирала сказал Кролла. Ты все равно не смог бы остановить Акена Боша так, чтобы не запалить новую гражданскую войну. Это же абсолютно взаимосвязанные вещи. Ну, допустим, — предположил он, — ты бы ослушался директивы совета и бросился в погоню за Бошем. Уже через час тебя бы обвинили в измене и сняли со всех постов. Рейнал бы уж точно не упустил такого случая». И как бы ты смог отдавать приказы группировке наших сил в домене васуды, если бы их почти сразу аннулировал новый командующий, назначенный вместо тебя? Ты бы ничего не добился, а лишь потерял бы свой пост и поставил крест на карьере. А главное, ты не остановил бы Акена Боша на его пути к этому кносу. Конечно, можно было бы пойти в банк двинуться за ним на свой страх и риск с небольшой эскадрой, которая у тебя была в надежде собрать новые силы из тех, кто останется на твоей стороне. «Но ведь будут и те, кто перейдет на сторону нового, командующего флотами Альянса, и наверняка их будет не меньше. Вот тебе и новая гражданская война». «Да не посмели бы они меня снять», — возразил Гранин, правда, не совсем уверенно припомнив выражение лица первого лорда Адмиралтейства при их последнем разговоре. «Ну да», — усомнился командир России. «Я думаю, история с Камилом Акастой наверняка научила их не слишком ослаблять по воде». Хотя тому было проще. Вспомнил прошедшие события Кролла. Забрался в свой колосс и сказал «всем привет, я в танке». И то мне рассказывали следующие люди, что Рейнал хотел его тихонечко ликвидировать с помощью своего Мартанова, но не успел. «Видишь ли, Данил, то, что ты собирался сделать со стороны правительства, обычно называется мятежом. А такие вещи надо готовить заранее, чтобы они удались». Уверенно подвел итог Кролла. А когда бы ты подготовкой занимался, если этот, как его, сорги до самого конца уверял тебя, что мирное соглашение с Неутерой денонсируют, и можно будет официально начистить Бошу Рыла? По крайней мере, они оба могли рассказать мне об этих планах. Все еще отбивался Гранин. Лицо командира России снова выразило сомнение. Чтобы ты все это категорически запретил и отправил старика на всякий случай куда-нибудь за Антарис, Саркастически осведомился он. «Данил, они правильно все рассчитали до последней мелочи. Виторио действительно был гений. Мне очень жаль старика, но, кажется, я понимаю мотивы его последнего поступка. Я бы доказал его невиновность», — твердо сказал грант-адмирал. «Даже если бы мне пришлось за это поплатиться всем, что у меня есть». «Сдается мне, что он как раз этого и хотел избежать», — задумчиво заметил Орнео. Наоборот, ему было нужно, чтобы ты смог продолжить то, что он начал в доме невосуды Разве это не очевидно? И представь себя на его месте. Он, пожилой человек, уже был раз под судом по обвинению в измене. Попасть под военный трибунал еще раз? Эти стервятники из службы ВП обляпают так, что до конца жизни не отмоешься. Я бы выручил его. Еще тверже повторил Гранин, упираясь своим взглядом в пол. Или пропал бы с ним заодно. Вынес свой вердикт, Кролла, Нет, товарищ, Виторио все продумал до конца и просто избавил тебя от ненужных для общего дела последствий. Командир России ненадолго задумался. Гранин молчал и угрюмо смотрел в пол. И все-таки, мне кажется, была еще одна важная причина, почему он в конце поступил с собой именно так. В голосе Арнео слышалось неподдельное уважение. Какая причина? Глухо спросил грант адмирал Ему не нужна была победа, достигнутая обманом. Все-таки он был действительно великий адмирал. «Инсталляция Аркадия! Встречайте героев открытого космоса!» «Маршан, ты опять здесь! Мы же тебя только что отсюда выставили!» Удивленный второй пилот многоцелевого транспортного модуля «Элизиум» широко расставил руки и попытался поймать неуловимого «Астролетчика», А ну, отдай бутылку, успеешь еще надраться на инсталляции. Да заблокируй ты спецкодом дверь в кабину. Даже не обернувшись, раздраженно окликнулся первый пилот, колдуя в это время над приборной панелью модуля. Они же нам состыковаться нормально со станцией не дадут. Я уже это трижды проделывал, — огрызнулся его помощник, в очередной раз пытаясь выпихнуть веселящегося молодого человека к его родной компании, шумившей в пассажирском отсеке но эти засранцы каким-то образом ухитряются его взламывать прямо на ходу. Он сделал очередное усилие и, наконец, исчез за дверью отсека вместе с Алексом, все еще размахивающим полупустой бутылкой. Дверь, ведущая из кабины управления, с шипением закрылась, но почему-то не полностью, и из-за нее снова послышался голос второго пилота. «Да не дам я тебе порулить модулем и не надейся. Да я понимаю, что это проще, чем управлять файтером. Моули, оставь в покое рычаг аварийного выхода, мы еще не прилетели. Кто тебе сказал, что он не работает?» Первый пилот тяжело вздохнул, слушая, как его помощник пытается увещевать не на шутку разошедшихся пассажиров модуля. «И за что меня Бог наказал возить вашу молодежь в увольнительный?» В его голосе прозвучало неподдельное страдание. Немного подумав, он включил громкую связь в пассажирском отсеке. «Так, пилоты», — грозно произнес он, — «говорит капитан корабля, и он делает вам официальное предупреждение. Либо вы через три секунды снова становитесь гордостью 242-й эскадрильи, либо еще через пять секунд мы разворачиваемся и идем обратно на Эниши, чтобы не позорить на инсталляции вашего командира». В ответ на этот ультиматум шум в пассажирском салоне мгновенно утих, и даже дверь, ведущая в пилотскую кабину Иллюзиума, вежливо встала на свое место. то же охламоны и зеленый», — удовлетворенно произнес пилот, возвращаясь к своему основному занятию, а именно к безопасной доставке 20 молодых людей и 80 тонн груза с линейного корабля «Эниши» на орбитальную станцию «Аркадия». Правда, за безопасность самой инсталляции после доставки Если бы его об этом спросили, опытный командир транспортного модуля «Элизиум» ручаться бы, наверное, не стал. «Простите, что вы сказали?» Он вдруг услышал чей-то вопрос. С боковой виртуальной панели на первого пилота несколько удивленно смотрела женщина, диспетчер посадочной службы орбитальной станции. Он вспомнил, что только что сам вызвал посадочную службу и покраснел от допущенной им неловкости. «Прошу прощения, это я не вам». Пилот улыбнулся с извиняющимся видом и переместил изображение диспетчера на центральный экран. «Говорит Элизиум, борт 114. Просим разрешения на посадку». «Борт 114. Посадку разрешаю». Согласно кивнула женщина, бросив взгляд на один из своих многочисленных виртуальных мониторов. «Ваш пункт назначения западное крыло инсталляции, второй шлюз. Финишный маршрут передан на ваш модуль». «Прием, подтверждаю». В свою очередь кивнул командир Лизиума, включая автопилот с полученным маршрутом, который должен был провести его корабль к месту стыковки со станцией. «Как говорится, мы только туда и почти сразу обратно. Везу вам королей из 242-й эскадрили отдохнуть на денек», — пояснил он, вздохнув. Диспетчер в ответ на это радостно заулыбалась. «С удовольствием примем ваших ребят», — гостеприимно сказала она. «Здесь все уже наслышаны об их подвигах в соседнем звездном домене. Мягко вам посадки!» Изображение женщины растаяло в воздухе. «Вот отлично, а мы вам их с удовольствием сгрузим!» Пробормотал напоследок первый пилот. «Главное, чтобы ребята тут у вас излишних подвигов не насовершали!» Повинуясь командам автопилота, вместительный элизиум рабочая лошадка Альянса для коротких перевозок плавно выполнил разворот и направился к западному крылу орбитальной инсталляции Аркадия. Везя внутри себя очень ценный груз, группу отчаянных молодых пилотов, которым кровь из носу, но надо было обязательно сбросить напряжение после эпического сражения, завершившегося разгромом флота адмирала Боша ну и, разумеется, чтобы обмыть полученные заслуженные награды. Всего трое галактических суток истекло с того момента, как сгорел последний файтер мятежников в тщетной атаке на лучевые батареи молнии в звездном домене Восуды. 242-я эскадрилья королей самоубийц в который раз оправдала свое название, не дав вражеским бомбардировщикам даже выйти на дистанцию прицельного огня по охраняемым ею молниям. Благодаря этому новейшие лучевые батареи своими залпами поистине чудовищной мощи смогли практически без помех сокрушить почти весь флот Боша, неосторожно вошедший в звездный домен своего старого врага. Но этот бой все равно не стал легким для Маршана и его товарищей. Хотя ответные атаки мятежников были разрознены и неорганизованы, зато они отличались отчаянным упорством. Нескольким пилотам 242 пришлось покинуть свои поврежденные в сражении машины, но, к счастью, живо в итоге остались все. В круговерте боя Алексу было особенно некогда следить за судьбой тяжелых кораблей противника, и он успел лишь заметить, что на сближение с остатками флота нео прошедшим на прорыв к межзвездному узлу восуда Капелла, устремились силы союзников во главе с линейным кораблем Хедерет. И что к скрещениям лучевых залпов молний добавились отсвечивающие желтым цветом клинки, открывших огонь васудянских кораблей. Только вернувшись после окончания боя на орбитальную инсталляцию васуды Прайм, он и его друзья узнали, что небольшая часть кораблей Боша и сам мятежный адмирал сумели прорваться в систему Капеллы. Со стороны это могло выглядеть досадной оплошностью, но Маршан, своими глазами видевший весь громадный флот мятежников, покидающий Эфирный мост, наоборот, склонен был расценивать достигнутый итог сражения как дарованное им свыше чудо. Он-то хорошо помнил свои первые ощущения в самом начале боя, и они были весьма похожи на те, которые он пережил еще месяц назад на «Эпсилон Пегаса», отбивая со своей эскадрильи атаки кораблей мощного четвертого флота контр-адмирала Коха. Его более легкомысленные молодые товарищи, быстро отойдя от пережитого, уже рисовали по старой, насчитывающей сотни лет традиции на бортах своих машин значки сбитых ими в бою файтеров-мятежников и готовились к неминуемым награждениям за проявленный личный героизм. Лишь только один МакВирл, долго ходил озадаченный, пытаясь вслух разобраться, каким же это образом флотные Утерры, попытавшийся нанести предательский удар в спину Альянсов, так позорно провалил все дело, проиграв в итоге сражение, уступающее ему в несколько раз по силе группировки союзников. Правда, после непродолжительной беседы с командиром 242-й эскадрильи Франа Кордорой в ходе которой он, видимо, получил исчерпывающее объяснение по интересовавшему его вопросу. МакВирл умерил свою любознательность и стал больше интересоваться текущими проблемами, в частности, где и когда отпраздновать очередной триумф королей самоубийц. Пилоты еще не успели решить этот насущный вопрос, когда к исходу галактических суток в звездный домен Васуды прибыла ударная группировка под командованием самого грант-адмирала Данила Гранина, державшего флаг на только что вступившем в строй линкоре Эниши. Командующий флотами Альянса не стал надолго задерживаться во владениях своих союзников и, получив полный доклад от контрадмирала адмирала Корфу о разгроме мятежников, сразу же устремился со своей эскадрой в систему Капеллы в погоню за сбежавшими кораблями Акена Боша. Но вместе с ним в путь отправилась и вся 242-я истребительная эскадрилья, по приказу Гранд-Адмирала, переброшенная с орбитальной инсталляции Васу Прайм на уходящий флагманский линкор. Таким образом, Маршан и его товарищи очень быстро оказались на капелле, и только там, прибыв к главной орбитальной инсталляции этой звездной системы, получили, наконец, трехдневную передышку, долгожданную увольнительную и обещанную им за храбрость ордена. Алекс, оказавшийся в прошедшем бою на самом острие атаки и заваливший сразу три вражеских бомбардировщика, с благоговением принял из рук своего командира первую для себя почетную награду. «Летный крест» с отличием первой степени, в то время как большинство его товарищей удостоились только второй. Но поэтому ему и выпить пришлось в два раза больше, чем остальным, прямо в пассажирском салоне транспортного модуля, где пилоты 242-й эскадрильи, отправившиеся на орбитальную станцию с символическим райским названием «Аркадия», недолго думая, начали свою вечеринку, прибавив в головной боли перевозившему их экипажу. К счастью, занимающаяся спортом и практически не пьющая держал держала своих разудалых подчиненных под неусыпным контролем и перед самым прибытием на инсталляцию ухитрилась подбросить двойную дозу сапретина в последнюю бутылку крепкого алкоголя, которую пилоты распили на посошок. Так что, когда, наконец, раскрылись шлюзовые створки транспортного элизиума в военном секторе островокзала западного крыла станции, По невысокому трапу на поверхность Аркадии спустилась почти трезвая и немного грустная от этого компания. «Найра, ты предала наши идеалы!» — упрекнул девушку, озабоченно пересчитывающую присутствующих пилотов по головам МакВирл. «Ты вернула нас с хмельных вершин в серую прозу дня. Тебе нет никакого оправдания!» «Когда она успела? Я же за ней следил!» — пожаловался Моулин и почесал свой затылок — А теперь у меня от сабретина в ушах звон колокольный стоит. И ведь главное, в последнюю бутылку подбросила, — поддержал его Маквирл. типичное женское злодеяние. Мне надоел этот матриархат, нам нужны новые люди, мужского рода. Лисен, закончив подсчет, облегченно вздохнула и внимательно посмотрела на дерзкого бунтовщика. — А у тебя, Мак, в ушах не звенит? — поинтересовалась она. «А то могу устроить. В каком ухе предпочитаешь услышать средние силы звон? В правом, в левом?» МакВирул, не отвечая, быстро отступил за Маршана, расположив того между собой и девушкой. «Мак, выбирай в правом», — подсказал Алекс, оказавшийся в результате этого маневра спиной к своему другу. «Она правша, поэтому в левом не советую. Звенеть будет чересчур сильно». «Я не собираюсь играть в эти игры». Высокомерно заявил Маквирл, по-прежнему продолжая держать между собой и хищно смотрящий на него лисен своего товарища. «Кстати, кто-нибудь вызвал глайдер? А то скоро дождь пойдет». Все автоматически посмотрели вверх, светящееся солнце и вправду стали затягивать серые тучи. Со стороны было совершенно невозможно поверить, что это лишь искусно наведенные иллюзии и что за облаками на самом деле скрывается внешний купол станции. — Сделали бы так же на нашем линкоре, — мечтательным голосом произнес Маршан, А то я немного подустал от сплошных металлических переборок. — Вот сейчас и отдохнем, — деловито сообщила Найра, переставая магнетизировать, — маквировала своим взглядом. — То, что мы заказали на сегодня, выглядит точно не хуже, по крайней мере, по каталогу. Короче, пилоты, за мной шагом марш! Орбитальная инсталляция «Аркадия» одной из самых старых космических сооружений была построена землянами 80 лет назад, еще даже до первого знакомства с Васудой, когда выходцы из Солнечной системы только расселялись по доступным им звездным доменам. Огромный, даже по нынешним меркам, рукотворный космический объект постоянно достраивавшийся и перестраивавшийся, занимал теперь общую площадь около 200 квадратных километров на своих 15 обитаемых ярусах с населением больше 5 миллионов человек и, по сути, был целой обитаемой мини-планетой. Несведущий гость мог бы легко потеряться в лабиринте дорог, перекрестков и переходов огромной орбитальной инсталляции, но опытная Лисон захватила с собой навигатор, который должен был указать им дорогу до замка грез где они забронировали себе апартаменты на целые сутки. С трудом разместившись в двух местных глайдерах, вся компания молодых пилотов с гордым видом позвякивая новенькими сияющими орденами отправилась на отдых. Замок Грез действительно оказался настоящим замком средневекового вида, только очень скромным по размерам, расположенным на опушке тенистого леса, рядом с небольшим озером, которое, правда, как и лес, оказалось в основном тоже искусной голограммой. В этом наделе убедился Стефан Тамальский, попытавшийся было с какой-то целью углубиться в заросли и стукнувшийся через сотню метров лбом об обычную на вид пластиковую стену. Но в остальном никакого подвоха заметить было почти невозможно. Ласково грело летнее солнышко, Легкий ветерок едва заметно шевелил листву на деревьях. В лесу пели невидимые птицы, и все это благолепие настраивало Найру, да и Алекса, откровенно говоря, тоже на романтический лад. Девушка тесно прижалась к своему молодому человеку, когда они вдвоем остановились за каменной невысокой оградой, любуясь предоставленными им букалическими видами. Жалко, что всего на один день. Пробормотала лисон пряча лицо на груди у маршана. Здесь так хорошо. «Да уж», — согласился молодой человек, Но — «зависнуть бы нам здесь на недельку-другую. На неделю денег никаких не хватит, мы и так месячные жалования здесь выкинули». Тут же возразила практичная Найра, подняв на него взгляд своих огромных серых глаз. «И вообще, это чудо, что нас отпустили даже на один день. Я думала, нас за Бошем сразу отправят». Алекс покрепче обхватил девушку. Мимо ограды вихрем промчались два практически голых пилота 242-й эскадрильи и с криками бросились в озеро. Белые пенистые буруны обозначали их траектории под поверхностью взволновавшейся воды. «Спросила бы лучше меня», — усмехнулся молодой человек, внимательно следя за пловцами, из всех сил, рассекавшими водную гладь. «Войне скоро конец, Найра. Мятежники лишились почти всех своих сил». Ну, помыкаются они по системе гамма-драконов, которой и так полно наших кораблей. А дальше что? Я тебе уверяю, мы тут проторчим неделю, если не больше. Наверняка наш шеф будет просто ждать здесь сообщения о капитуляции всех трех оставшихся звездных систем Неотерры. Какой шеф Кордора? Ага, он самый, хихикнул Маршан. Но вообще-то я имел в виду гранд-адмирала Гранина. А не радно тебе еще рассуждать о звездной стратегии, мальчик? Подделай его, лисын. Может, ты для начала получишь звание пилота первого класса? Это время не за горами, — важно заметил Алекс. А когда я стану адмиралом, не позабудь взять свои слова обратно. Так вот, дорогая. Со значительным видом, — продолжил он, — нашему командующему совершенно нет смысла бегать по окраинам Альянса во главе всего своего флота, гоняясь за тремя кораблями Акена Боша, чью голову ему и так наверняка приволочит Анхав с гамма-дракона. А поскольку мы приписаны к флагманскому кораблю, и у грант-адмирала нет привычки расставаться с лучшими пилотами, то и мы тоже останемся на капелле, можешь мне поверить». «А как же Шиване?» — спросила уже почти убежденная его словами девушка. «С ними нам разве не придется воевать?» Маршан только пренебрежительно махнул рукой. «Шива уже не тот, что был раньше Великую войну. Если ему даже воссудианцы умудрились плюх навешать...» Как появился здесь месяц назад, так и отправится в Освояси, если жить захочет. Шиванам еще повезет, если наши самые отчаянные ребята не отправятся за ними следом». «Хорошо, что ты у меня такой умный». Найра нежно погладила его по плечу. «Будешь адмиралом, а я твоей адми... адмиралтессой». «Так это через сколько лет будет?» Машинально произнес Алекс. «Я еще на истребителе не налетался. Э, погоди». Вдруг опомнился он. «Ты... ты это что имела в виду?» Лисон безмятежно глядела на своего молодого человека. «А ты разве не собираешься быть рядом со мной всю оставшуюся жизнь?» «Ну, если бы я знал, сколько мне этой жизни отмерено, то я, пожалуй, смог бы точнее ответить на твой вопрос», — пробормотал Маршан. Глаза Найры подозрительно сузились. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент со стороны озера раздались последовательно два глухих удара а затем громкие, насыщенные космической божбой ругательства, от которых, как показалось Алексу, смолкли даже птицы в лесу. — Ты смотри, — оживленно сказал он, стараясь сменить тему, — озеро-то тоже всего метров тридцать в длину. Наши парни, похоже, доплыли до самой стенки. А чувство юмора у здешних есть. Смотри, они даже буйки там поставили. Две головы с разочарованными выражениями на лицах торчали из воды рядом со красными буйками за которыми расстилался на вид еще километр водной глади. Лиссен мрачно посмотрела в сторону озера. — Сами виноваты, — сказала она, — раз не знают, что за буйки заплывать нельзя. Девушка высвободилась из объятий Маршана. — Пошла в замок, пора на стол собирать. — Найра, ты что, на меня обиделась? — простодушным тоном спросил молодой человек. — Пока нет. — Лиссен хмуро посмотрела на Алекса. Если бы обиделась, то уже утопила бы тебя в этом озере. Ее глаза вдруг заблестели на солнце подозрительной влагой. Маршан почувствовал легкий укол совести. Ну, в замок так в замок. Он вдруг вскинул девушку на руки, легко оторвав невысокую лису над земли. Но имей в виду, что туда я отнесу тебя на руках. Найра улыбнулась и в знак примирения нежно поцеловала его в ухо. Алекса разбудила негромкая мелодия его коммуникатора он повернулся на спину и осторожно приоткрыл глаза. Комната, в которой проснулся молодой человек, настолько сильно отличалась своей обстановкой от всех тех, где ему когда-либо приходилось просыпаться, что Маршан несколько секунд даже серьезно раздумывал о том, не очутился ли он, как какой-нибудь попаданец в далеком прошлом. Наконец он сообразил, что находится все-таки не в средневековье, а в близкой ему современности, в одной из пален замка грез, куда он с Найрой переместился вчера ночью после великолепной вечеринки в тронном зале со своими товарищами. Лиссон мирно посапывал рядом с ним на широкой двуспальной кровати. В узкие стрельчатые окна глядел наступающий рассвет. Где-то чирикали в утренние пташки, и все вокруг дышало покоем и безмятежностью. Все, кроме мелодии из его персонального коммуникатора. Музыка была знакомой и сообщала ему о чем-то важном. Но Алекс после вчерашнего никак не мог вспомнить, о чем именно. «Илья!» Алекс прямо подскочил на кровати, но широкая дубовая ложа с толстенным тюфяком даже не шелохнулось. Зато зашевелилась Найра. «Что такое? Тревога?» Приподняв голову, сонно спросила девушка, на которой из всей одежды были только ее волосы. Молодой человек посмотрел на нее отрешенным взглядом. «Нестеров где-то здесь, на Аркадии». «Нетерпеливо», — объяснил он, — «у нас коммуникаторы настроены на прямую связь, если находятся в пределах досягаемости». «Илья Нестеров?» — нахмурил лоб, не до конца проснувшийся лисон «А это твой друг, про которого ты рассказывал, ты с ним вместе учился?» «Учился вместе». Презрительно хмыкнул Маршан, вцепившийся в свой коммуникатор. «И учился и воевал. Как он здесь оказался? Он же писал в последний раз, что дерется с шиванами». «Я просто обязан его увидеть!» Он дрожащими руками нажал вызов. «Ты главная видеорежим не вздумай включить!» Окончательно проснувшись, предупредила его девушка. «Я немного не одета!» Маршан только машинально кивнул, нетерпеливо постукивая пальцами по коммуникатору в ожидании ответа от своего друга. Лисен бросила на Алекса скептический взгляд и грациозно скользнула с постели за своей одеждой на тот случай, если ее молодой человек окажется чересчур рассеянным. Наконец Илья ответил. «Алекс, дружище, это ты?» раздался знакомый до боли голос. «Илья, ты здесь?» заорал в ответ счастливый Алекс. «Я уже думал, до конца войны не увидимся». «Да, я на Аркадии». Так же радостно, но не так громко подтвердил его друг. «Ждем Россию, она вот-вот должна подойти после ремонта. А как ты здесь оказался?» «Не может быть, и старушка наша близко!» — восхитился Маршан. «Вот это здорово! А мы сами только что прибыли с Веги, нам дали день отдыха на инсталляции». «Отлично!» — ответил невидимый Нестеров. «Тогда мы обязательно должны увидеться сегодня днем. Наталья тоже захочет тебя видеть». «И Синарин здесь!» — обрадовался Маршан. «А со мной ты не поверишь! Стефан! Стефан Тамальский!» Он посмотрел на Лисон и тут же поправился. В смысле, не рядом со мной сейчас, а недалеко отсюда. «Это его с Пегаса сюда занесло?» Удивился голос Ильи. «Ну, расскажите мне сегодня свои истории. Это здорово, что у нас целый день. Где предлагаешь встретиться?» Услышав эти слова, Алекс потускнел. Он вспомнил, что его целый день начался еще вчера. «Черт, Илья, у нас увольнительное уже почти кончилось. Я забыл. Подожди!» Он быстро повернулся к уже одевшейся до необходимого минимума лисын. «Найра, сколько у нас времени до отбытия?» Громким шепотом спросил молодой человек. «Сейчас девять утра по-галактическому». Девушка подняла глаза к потолку, подумала и показала ему четыре пальца. Алекс благодарно кивнул и послал ей воздушный поцелуй. «Илья, у нас есть четыре часа!» Опять радостно заорал он, как будто боялся, что невидимый друг его не услышит. «Я сейчас разыщу Стефана, а вы пока с Наташкой определитесь с местом, где встретиться». «Договорились, тогда до связи», — согласился Нестеров и отключился, деликатно не спросив, почему Маршан так и не включил прямой видеорежим. Закончив разговор, Алекс с довольным лицом повернулся к своей подруге, снова зарывшись в подушке. «Вот это совпадение», — с воодушевлением сказал он. «Мы еще с компанией на Денеби не виделись, прямо даже в горле пересохло». Он поискал глазами по комнате и схватил с небольшой полки над кроватью бокал с недопитым со вчерашнего вечера коктейлем. «Вы там не увлекайтесь», — предупредила его Лисон, демонстрируя, что она не только девушка Маршана, но еще и его начальник. «У нас через четыре часа отбытия на линкор, чтобы были здесь Тамальски без опозданий». Алекс, делая богатырский глоток, принял самый искренний и дисциплинированный вид — но тут же обнаружил, что чуть было не проглотил свой лётный крест первой степени, невесть как оказавшийся на дне бокала. «Да кто ж тебя сюда сунул?» — поперхнувшись, ошеломленно произнёс он, неожиданно вспомнив, что этот негодяй он сам. Чёрт бы побрал эти дурацкие фловские традиции. У него был такой возмущённый одновременно ошарашенный вид, что Найра, не выдержав, прыснула, но тут же снова стала серьёзной. «Ты его точно не проглотил?» Озаботилась она. «Там столько маленьких деталек!» «Найра, я тебе что, трехлетний ребенок?» Возмутился уже на это предположение Маршан и торопливо поискал у себя языком во рту. «Все нормально». К нему быстро возвратилось хорошее настроение, и он подумал о том, что будет здорово блеснуть перед Ильей и Натальей своей первой наградой. Он даже представил себе немного завидующие лица своих друзей и довольно улыбнулся. «А ты будешь пока здесь?» Торопливо одеваясь, спросил он у своей девушки. Лисен в ответ сладко потянулась на широком ложе. «Да, немного еще вздремну», — промурлыкала она. «Потом позагораю озеро, искупаюсь, а затем начну вас всех собирать на обратный рейс. Так что смотри, не опаздывай». «Я-то всегда вовремя появляюсь», — заметил молодой человек, натягивая брюки. «А вот Тамальский тот, да». «Кстати, мне же его еще найти надо». Вдруг вспомнил он, наклоняясь, чтобы поцеловать девушку на прощание. — А что за Синарин там с вами еще будет? — спросила Найра, возвратив ему поцелуй. — Синарин? — переспросил Алекс со скрипом, отворяя тяжелую деревянную дверь их покоев. — А, это один... Одна пилот, мы тоже вместе воевали, честное слово. — Приношу вам свои поздравления, господин грант адмирал Голос Кима Рейнала звучал довольно кисло и вполне подходил к выражению его лица. «Правительство Альянса положительно оценивает ваши действия по окончательному разгрому Неотерры». «Спасибо за такую высокую оценку», — сухо кивнул Гранин, — «но война с мятежниками еще не окончена. Пока осталась незахваченная система полярной, а главное не пойман сам Акенбош». Звонок министра по мгновенной связи застал Грант-адмирала во время очередной беседы с его другом и подчиненным командиром России. Гранин все-таки заставил Орнео закончить ремонт своего линкора на день раньше и перевести корабль в распоряжение его ударной группы, прибывшей с Домена Веги. Через несколько часов он собирался уже и сам перейти с Сенеши так и не снискавший его расположение на свой старый любимый флагман, на котором Данил начал и теперь хотел закончить свою войну с Неотеррой. крола как верный оруженосец, вызвался помочь гранд-адмиралу с переездом на свой корабль. И сейчас, захваченный неожиданным звонком первого лорда, своему начальнику сверкал из-за спинки кресла глазами, пылающими от любопытства на уже подходивший к окончанию секретный разговор. «Взятие полярный вопрос двух-трех дней», — возразил Рейнал, — «в этой системе не осталось ни одного боевого корабля мятежников, только небольшие легкие силы и стационарные средства обороны. Но меня, если откровенно, более беспокоит Бош и его предполагаемые контакты с Шиванами». «Что ж он тебя раньше не беспокоил?» — раздраженно подумал Гранин, — «когда мы об этом на каждом углу кричали. Вслух же он сказал». Выходы из системы гамма-дракона надежно перекрыты со всех сторон. Около кноса дежурят значительные силы, а обратно на капеллу адмиралу тем более не прорваться. Но «Он же там где-то прячется. С какой-то целью». «Ну, а что ему еще остается делать, господин министр?» — возразил грант-адмирал. «Не вступать же на своем фрегате в бой с двумя линейными кораблями. В ближайшее время мы отправим систему две «Харибды», Я надеюсь, они смогут быстро определить местоположение осени. У министра по-прежнему оставался довольно кислый и неудовлетворенный вид. «Знаю я, этого мерзавца возьмет, да и проскочит в туманность». С хмурым знанием дела предположил Рейнал. «А может вы, господин грант адмирал возьмете и того, взорвете этот бесовский кнос? В голосе министра вдруг появились просящие нотки. «Так, на всякий случай, а?» Гранин даже опешил от такой неожиданной просьбы. Он прекрасно помнил, как пять дней назад первый лорд от лица правительства Альянса категорически запретил даже думать об уничтожении портала. «Умнеют помаленьку», — язвительно подумал он. «Закончили бы одним махом две войны», — помечтал Рейнал, «а главное бы от Шивы избавились». Гранд-адмирал перевел взгляд с голографического изображения министра на кресло, за которым прятался командир России. У Арнео тоже было удивленное выражение лица. Данил тяжело вздохнул. Первый лорд настолько боялся нового шиванского вторжения, что готов был для этого пожертвовать чем и кем угодно. Сначала он собирался пропустить к порталу флота океанобоша в призрачной надежде, что Неотера и Шива аннигилируют друг друга. А теперь был готов уничтожить кнос, чтобы оттуда не пожаловали в гости к альянсу шиванские эскадры. «Вы же знаете, господин Райнау, — устало сказал Гранин, — что сейчас сохранению проходов туманность присвоен наивысший приоритет вашим же советом Безопасности. Только при полномасштабном вторжении Шивы я имею полномочия подорвать к носу». «Да знаю я это, — нервно отозвался первый лорд. — Проклятая Мина Харгру смогла убедить весь наш Совет в ценности портала. А если она ошибается, и у этих физиков-шизиков снова ничего не получится, — Сколько раз они говорили нам, что уже совсем близки к созданию искусственных звездных мостов, и тем более можно подумать, что Шивани будут спокойно ждать, когда Харгров закончит свои исследования. Услышав излияние министра, кроло почти высунулся из своего кресла. Выражение на его лице сменилось с удивленного на сопереживающее. Командир России тоже не любил мину Харгров. Гранд-адмирал исподволь показал своему товарищу кулак. «Я понимаю ваши опасения, господин Рейнал, и даже разделяю их». Он попытался придать своему голосу сочувствующий тон. «И со своей стороны хочу заверить, что учту высказанное вами пожелание». Лицо Арнео опять стало удивленным, и Гранин едва сдержал смешок при виде такой гаммы, сменяющих друг друга переживаний на физиономии своего друга. «И, кстати, не могли бы вы убедить нашего уважаемого главу службы внутренней безопасности немедленно прибыть в систему гамма-дракона?» «Как бы невзначай», — добавил он, — «мне может потребоваться его содействие». «Но Мартанов сейчас на Ригеле», — «немного растерянно», — ответил Рейнал. «У него полно дел в капитулировавших звездных системах. Тем не менее он нужен мне здесь». «Вежливо, но настойчиво», — сказал грант адмирал — Тем более, учтите, я ведь собираюсь поймать самого главного мятежника. — Ну, только если так. — Все еще колеблись, — произнес первый лорд. — Если он вам действительно необходим. — Абсолютно, — твердо заявил Гранин. — И как можно скорее. — Хорошо, — послушно закивал головой министр. — Он прибудет к вам незамедлительно после того, как я свяжусь с ним. Я вам буду очень признателен. На этом разговор главнокомандующего флотами альянса Данила Гранина и министра обороны и первого лорда адмиралтейства Кима Райнала завершился. Чиновник быстро попрощался, и его изображение, мигнув несколько раз, наконец исчезло. Гранд-адмирал устало вздохнул и с наслаждением потянулся. Арнеу не в силах больше сдерживаться, как чертик из коробочки выскочил из-за своего укрытия. «Данил, на кой черт тебе нужен здесь Мартанов?» заорал он. «И зачем Рейналу взрывать к нос?» Гранин снисходительно посмотрел на своего товарища и успокаивающе покачал рукой. «А зачем ты подслушиваешь секретные разговоры, если ничего в них не понимаешь?» — осведомился он. Кроло упал обратно в свое кресло, за которым он десять минут прятался во время звонка Рейнала и озадаченно посмотрел на своего друга. Политика прозорливо пробормотал командир линкора. Гранд-адмирал усмехнулся в ответ. «Ты сам мог бы обо всем догадаться». «Укоризненно», — сказал он. «Райнал мечтает взорвать портал, видимо, потому что пережил когда-то психологическую травму от Шиван еще во времена Великой войны. Вот и мечется бедолага в разные стороны, лишь бы не встречаться с ними снова». Бош пообещал ему ударить по Шиве, министр кричит «не сметь трогать к нос». А стоило нам избавиться от Неотеры, как он тут же меняет свое мнение на противоположное. Теперь он боится, что из портала полезут адские демоны и желает побыстрее его взорвать. Чего тут удивительного? — Ну, в этом-то с ним можно согласиться, — заметил Кролла. — Я, когда увидел в первый раз сатану, сразу твою сказочку про дебитеголового великана вспомнил. Ну, а Мартанов здесь нам зачем? Видишь ли, Арнео, чтобы развязать мне руки здесь для борьбы с Шивой и для поимки нашего скрывающегося Боша, «Мне крайне необходима спокойная обстановка в капитулировавших звездных системах Неотерры», терпеливо объяснил Гранин своему товарищу. «А благодаря помощи Мартанова мы рискуем получить там новое восстание. Этот парень слишком ретиво берется за дела, в которых мало смыслит. Пусть уж лучше он сидит здесь и ждет, пока мы поймаем Акена. Я даже дам ему за это возможность первым его допросить. И волки будут довольны, и овечки будут невредимы» а с оставшимися мятежниками вполне и Хайди с Бахуном справится. — Не зря тебя, Данил, главнокомандующим назначили, — с уважением заметил командир России. Хотя он слегка поморщился. — Видеть эту рожу здесь, в смысле на моем корабле, — поправился он, — зрелище не из приятных. — Я же тебе говорю, что все будут довольны. — А ты не слушаешь, — упрекнул друг гранин. Мартанов будет находиться на Энише. Новейший линейный корабль для такой персоны вполне приличное место. А вдруг у него там свет выключится или утечка из энергоблоков произойдет? С сатанинской усмешкой предположил облегченно вздохнувший при этой новости Арнео укрола. Вот-вот как раз и будет у него возможность проявить себя в поиске местных саботажников и диверсантов. Закончила его мысль грант адмирал Ублаготворенный командир России довольно потер руки. — Отлично, — сказал он. — Ну а мы тогда куда двинемся? — На Вегу принимать окончательную капитуляцию Полярной? — Как раз к тому времени, как прибудем, наши поди ее и возьмут. — Ах да, прости. — извиняющимся тоном ответил Гранин. — Я не успел с тобой на эту тему договорить. Позвонил наш чертов министр. Кролла обратил на грант-адмирала благожелательное лицо, готовясь выслушать его распоряжение двигать Россию к Веге. И главнокомандующий флотами Альянса отдал распоряжение, но это было совсем не то, что хотел услышать его подчиненный. «Готовь наше старое корыто, Арнео», — сказал гранд-адмирал. «Через шесть часов мы совершим прыжок к мосту ногам на дракона. Надо ловить Боша, пока он не смылся к шиванам через кнос». Выражение лица командира линкора изменилось еще раз. На совсем противоположное. «Илья!» Радостно взревел Маршан, увидев в конце зеленой аллеи две знакомые фигуры. Наталья! На него с удивлением начали оборачиваться остальные посетители центрального парка седьмого уровня орбитальной инсталляции Аркадия. Но Алекс, не обращая ни на кого внимания, устремился навстречу друзьям, которых и не чаял увидеть до конца войны. Стефан Тамальский, которого маршал выдернул прямо из постели, еле поспевал следом за своим товарищем. Хорошо еще, что они оба успели привести себя в относительный порядок после вчерашнего праздника, пока Нестеров искал удобное для них всех место встречи. Маршан налетел на невысокого Илью, как орел на пташку, сжав друга в своих объятиях. В ответ Наталья с визгом повисла на шею у слегка оторопевшего от этого Тамальски, а уже затем подступила к Алексу. «Вы только посмотрите, у Ильи уже стального цвета виски, а рыжик наш не сидеет». Нежно глядя на обоих друзей, сказала девушка и погладила Маршана по свободному плечу. «Правда, Илья?» — удивленно сказал Алекс, отступив на шаг. «Ты где-то так подкрасился?» Нестеров только смущенно махнул рукой. «Сколько всего произошло, Ал, сказал он. «Я же маму свою похоронил и только вот недавно снова живой нашел. От одного этого посидеешь». «Представляю, что ты пережил». Сочувственно кивнул головой его друг. «Но ничего». Обратился он к Сенарину. Мы его после войны на генную терапию отправим. Сделаем обратно из Ильи Белокурова Русича. Наконец, вдовольно обнимавшись, четыре воссоединившихся отважных пилота уселись на скамейке под чахлыми деревьями парка и заказали у местного андроида-продавца чего-нибудь освежающего. Мы же могли с вами разминуться на какие-то четыре часа. Как вы здесь оказались, друзья мои? Да, мы давно здесь. Сказала Наталья, в смысле, мы были сначала на планете Капелла Тета две недели, а потом нас отправили ловить прорвавшуюся в систему эскадру Боши. Только самого адмирала мы не поймали, продолжил за девушку Нестеров. Но зато девять других кораблей-мятежников спустили после нашей атаки флаги. Услышав эти слова, маршан хлопнул по плечу, вздрогнувшего от этого Тамальски: Тогда скажите нам со Стефаном спасибо, что их оказалось так мало. С довольным видом сообщил он. Мы с этим вот парнем, ну и правда еще с новейшими лучевыми батареями, взяли на себя все остальные боевые корабли «Неотеры». А их было, поверьте мне, ребята, очень много. Вот даже получили заслуженные награды. Горделиво, сказал он, и неожиданно запнулся, увидев, как сидевший к нему немного боком Нестеров, который в это время принимал доставленный заказ с напитками, теперь полностью обернулся к Алексу, продолжая внимательно слушать своего друга. «Шива меня забери!» — сдавленно пробормотал он, увидев планки двух высших наград Альянса на груди Ильи, и перевел свой взгляд выше на знаки отличия пилота первого класса. «Командир, ну почему ты не забрал меня тогда с собой?» Наталья звонко засмеялась. «Хал, мы сражались в туманности за порталом, и наш командир победил межзвездный разрушитель Шивы. Он герой, ну а я ему помогала немного». Здесь только пилот заметил и награду Сенарин, лежащую почти горизонтально на ее груди. Стефан, сидевший рядом с ним, испустил глубокий вздох. Илья улыбнулся давно знакомой Маршану улыбкой. «Наталья немного преувеличивает», — сказал он. «На самом деле все было не так пафосно» но я, как ваш бывший командир, приказываю сначала вам немедленно рассказать, чем вы занимались во время нашего вынужденного расставания и за что получили кресты с отличием, особенно вот этот вот, первой степени». Алекс и Стефан переглянулись. «Не поверишь, Илья, но моя история будет скучнее всех». Наконец начал Маршан. «Потому что первые две недели после нашего расставания я просидел в Кутузке». А наш Стефан в это время мирно нагуливал жирок при Шестом флоте, расквартированном в системе Эпсилон-Пегаса. Хотя история маршана, как он выразился, должна была стать самой скучной, но сравнительно со скупым рассказом Стефана она оказалась отнюдь не самой короткой, и Алексу пришлось опрокинуть не один бокал газированного фрапа, чтобы у него за это время не слишком пересыхало в горле. Выслушав последнюю часть истории молодого человека про разгром флота «Неотеры» в звездном домене Воссуды, Илья стал задумчив. «Значит, Альянс атаковал корабли мятежников сразу после того, как были взорваны два ваших сторожевых орудия?» — спросил он. «Вот именно», — ответил Маршан. «Но вот кем они были взорваны, мы так и не поняли, потому что вражеских кораблей на дистанции выстрела точно не было». А затем молнии дали залп по линкору Ухура. Тот развалился, потом мятежники контратаковали, и нам стало не до размышлений. Похоже, о кто-то перехитрил. Медленно и вдумчиво сказал Илья. «И ты говоришь, что были слухи о самоубийстве Вито Виторио? Я не знал об этом. Нам сообщили, что он погиб в бою». У меня тоже были на этот счет некоторые предположения. Но с тех пор, как я просидел в холодной камере две недели... Зябко передернул плечами Алекс. «Я стал немного осторожнее в своих поступках и высказываниях». «Ты прав», — кивнул Нестеров. «Тогда мы еще легко отделались, но сейчас наш гранд-адмирал вроде бы не дает много воли особому отделу». «Это неудивительно. У нашего Гранина есть все основания не любить службу ВБ», — заметил Маршан, допивая свой фраб. «Ну, а теперь, командир, твоя с Натальей очередь», — сказал он, — «вы были во владениях Шива, а мы со Стефаном нет». — Я оттуда не особо спешу, если честно, — вставил Тамальский. — Мне вполне хватает того, что уже со мной произошло. При этих словах на лице Ильи появилось загадочное выражение, и он быстро переглянулся с Натальей. — Хорошо, — сказал он, — тогда слушайте. Нестеров не был таким эмоциональным рассказчиком, как его друг, но зато он был более основательным и не упускал даже мелких деталей. Уже через десять минут Маршану стало казаться, что это он сам находится за таинственным порталом и разыскивает старого врага Альянса. Настолько подробной и увлекательной для него была история Ильи. «Да уж повезло тебе», — наконец, с завистью признался он. «Все получилось так, как ты и хотел. Помнишь, как мы с тобой еще мальчишками мечтали повоевать с Шивой? А мне только Неутеру удалось погонять». Он печально вздохнул. Теперь вот кончится война с мятежниками, и Кнос наверняка взорвут. Не зря же они туда, как ты говоришь, столько мессонных бомб отправили. А так бы хотелось, чтобы мы снова оказались вместе. Он по очереди посмотрел на каждого из своих друзей. В ответ на это Нестеров снова с загадочным видом переглянулся с Натальей и поколдовал над своим коммуникатором. Не вижу причин, почему бы троим благородным донам и одной Доней снова не оказаться вместе. Многозначительно произнес он, например, на борту всем известной России, кстати, только что закончивший ремонт и вот-вот собирающийся отправиться на поиски Шиван. Маршан только рассмеялся и махнул рукой. «Илья, может быть, ты и полетишь на поиски Шивана? А вот мы точно останемся здесь охранять его величество грант адмирала на его Эниши». Он посмотрел на часы. «И нам, кстати, уже через час придется прощаться». — В тринадцать часов по галактическому времени с инсталляции уходит наш модуль. — Но ты же хотел остаться с нами, — запротестовал Нестеров. — И Стефан, я думаю, не против, да, Стефан? Тамальский осторожно кивнул в ответ и как-то нервно почесал свою бороду. — Да кто ж нас отпустит, так тебе? — саркастически спросил на это Маршан. — Или ты уже адмиралом успел стать? — Ну, фантазер. Сидевшая напротив него Синарин неожиданно весело рассмеялась. «Да скажи ему же, командир!» — взмолилась она. «Нет уж, хочу, чтобы они сами догадались!» — ответил Нестеров по очереди, переводя взгляд с Алекса на Стефана и обратно. «О чем?» — Тамальский собрал весь свой лоб в морщины. Маршан молчал и ошеломленно смотрел на своего друга. «Так, значит, ты не просто так оказался с Натальей здесь, на орбитальной станции?» — наконец спросил он. «Не просто!» — ответил Илья. «Да о чем вы толкуете?» Озадаченно спросил Стефан, разглядывая на просвет свой пустой бокал. «Нас переведут в твою эскадрилью?» Спросил Алекс, не обращая внимания на слова Тамальски. «Но как ты, черт возьми, ухитрился это провернуть?» Вместо ответа Нестеров поднялся с места и, обойдя скамейку, на которой расположились маршан с Тамальски, встал позади своих друзей и опустил руки им на плечи. Наталья в этот момент, с улыбкой смотревшая на них, спохватилась и сделала снимок всей троицы. «Ты почти угадал, дружище», — наконец сказал он. «Правда, это не совсем моя эскадрилья. Так вот». Илья похлопал обеих товарищей по плечам. «Как я уже сказал, Россия уходит в систему гамма-дракона, но на ней идет и сам Гранд-Адмирал, а ему нужны настоящие пилоты в предстоящих боях». Мне, как бывшему заместителю командира 107 группы «Вороны», по секрету сказали о переводе к нам всей прославленной эскадрилии королей-самоубийц. Синарин с удовольствием сделал еще один снимок. Особенно хорошо вышел Тамальский с отвалившейся нижней челюстью. Алекс подскочил на месте и развернулся к своему другу. «Фантастика!» — просиял он. «Стефан, ты слышал? Мы снова вместе! Нам нем всей компании и холку Шиви!» Его товарищ привел челюсть в прежнее положение и неуверенно улыбнулся. После того, как Стефан прослушал подробный рассказ Ильи о сражениях с Шиванами, ему не очень хотелось отправляться в систему гамма-дракона, а то и дальше. Но он старался не подавать вида. «Это же здорово, Илья!» — продолжал восторгаться Алекс. «Мы снова будем на одном корабле, хотя и в разных эскадрильях!» «Нет, дружище, не в разных!» — покачал головой Нестеров. «А снова вместе в одной!» «Наверное, ты не обратил внимания, как я сказал, что я бывший». Он выговорил это слово с ударением. «Заместитель командира 107 Маршан внимательно посмотрел на своего друга. «Илья, говори прямо, сколько у тебя еще сюрпризов?» Полушутливо, полусерьезно, сказал он. «У меня сердце слабое, Стефан вон вообще в прединфарктном состоянии. Ты или серый кардинал в нашем флоте, или а, это вас просто переводят к нам в эскадрилью?» догадался он. Ты практически бьешь в десятку, Ал, улыбнулся Нестеров. Только серый кардинал не я, а Николай Темный, мой бывший наставник. Надеюсь, вы все его помните, еще с компанией на Денебе. Теперь он возглавляет новую боевую группу и взял нас с Натальей к себе после наших сражений в туманности Шивой. Мы базируемся на России только в специальном ангаре и пилотируем секретную боевую технику. А Николай поручил мне самому набрать свое звено. — Надеюсь, вы оба догадались, кто туда еще вошел, кроме меня и Синарин. Кстати, забегая вперед, скажу, что мой наставник ничуть не возражал против таких кандидатов. Алекс ошеломленно смотрел на своего товарища. — Спецгруппа, секретный ангар, новая боевая техника. — Тихо выговорил он. — И на этом все, мы будем воевать с Шивой. — Стефан, ущипни меня. Уже громче обратился он к Тамальски. Вот оно, счастье! стефан машинально кивнул в ответ и выполнил просьбу товарища но почему то сам он в этот момент чересчур счастливым не выглядел